Ветро, камней прозрачный слиток, и аметист, и агат, там ангел держит длинный свиток, вперяя долу грустный взгляд. Ветро мерцают точно крылья, вечерней бабочки во мгле. Склоняя голову в бессилии, святая клонится к земле в безумье счастья и экстаза. там танконю». Когда и кто нашел и выразил в ней то, в движении плеч, в разрезе глаза, Что так меня волнует в ней, как и в Джаконде, но сильней.